Глава вторая. Я и сам уже догадался, что на проводе моя добрая, почтенная тетушка Далия, имеющая привычку говорить по телефону с таким легочным напором, словно она американский свинопас, скликающий своих подопечных кормушки на просторах Дикого Запада. Она обрела громогласность еще в юности, когда часто ездила на псовую охоту. Представьте себе, что гончие то норовят попасть под копыты лошадей, отвлекаются на погоню за кроликами, и вы поймете, что девушка на охоте быстро становится голосистой. Думаю, что когда тетя в голосе, ее слышно в соседних графствах. Я с радостью подошел к телефону. Мало с кем из друзей и близких мне так приятно общаться, как с этой добродушной сестрой моего покойного отца. И к тому же мы давно не виделись. Она почти безвыездно живет в своем имении, в окрестностях Маркетс-Нотсбери, графство Вустершир. А я, о чем говорят и записи, только что сделанные Дживсом в клубной книге, в последнее время не приезжал в те края за недосугом. Я поднял трубку, весело улыбаясь. От моей улыбки, конечно, не было проку, тетка все равно не могла ее видеть, но ведь важен настрой, в конце концов. «Привет, пожилая родственница!» «Привет, юное недоразумение! Ты не пьян?» Подозрение, что я могу быть под мухой в 10 часов утра, естественно, уязвило мое самолюбие. Но я в который раз сказал себе, что такой уж они народ, эти тетушки. «Дайте мне тетушку», — всегда говорю я, — и я вам покажу пожилую даму, которую немало не заботит, как глубоко ее обитер дикта могут оскорбить племянника. Примечание. Обитер дикта. Мимолетные замечания. Латинский. С подчеркнутой холодностью я успокоил ее относительно волновавшего ее вопроса и спросил, чем могу быть полезен. «Пообедаете у меня? Я не в Лондоне. Я звоню из дому. Ты можешь, как ты выражаешься, быть полезен своим приездом ко мне. Сегодня, если у тебя получится». «Да чего приятно это слышать, старая прародительница. Ваше приглашение меня очень обрадовало», — сказал я, — всегда готовый воспользоваться ее гостеприимством и вновь переведаться с бесподобными съедобностями, которые стряпает ее замечательный французский повар Анатоль, благодетель пищеварительных трактов. Я всегда жалею, что у меня нет запасного желудка, чтобы поручить и его заботам Анатоля. Сколько я буду у вас гостить? Сколько пожелаешь, беспечный ты мой. Я дам тебе знать, когда пора будет выметаться. Главное, чтобы ты приехал. Конечно, я был, как и всякий бы на моем месте, тронут той настойчивостью, с которой она добивалась моего визита. А то в кругу моих знакомых слишком многие, приглашая меня в гости, специально подчеркивают, что ждут меня только на выходные и обязательно говорят, что самый удобный обратный поезд отходит в понедельник утром. Я улыбнулся еще шире. «Очень мило, что вы меня пригласили, ближайшая родственница». «Ну, разумеется, мило». Предвкушаю радость свидания с вами. Еще бы. Каждая минута до нашей встречи будет казаться мне часом. Как дела у Анатоля? Ты только о нем и думаешь, прожорливый поросенок. Что делать? Вкусовые ощущения устойчивы. Как поживает его искусство? Оно в расцвете. Прекрасно. Медяк говорит, что кухня Анатоля стала для него откровением. Я попросил ее повторить. Мне послышалось, будто она сказала, «Медяк говорит, что кухня Анатоля стала для него откровением», хотя я знал, что она не могла так сказать. Но оказывается, все-таки сказала. «Медяк?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Гарольд Уиншип. Он просил называть его Медиком. Он живет сейчас у меня. Говорит, что он твой приятель, в чем он, конечно, никогда не признался бы, если бы не существовали веские улики». «Вы ведь знакомы?» «По его словам, вы вместе учились в Оксфорде». Я издал возглас радости, а она сказала, чтобы я не смел больше так орать, иначе она взыщет с меня компенсацию за свои лопнувшие барабанные перепонки. В общем, как говорит старая пословица, горшок стал чайнику закопать пенять. Мои-то барабанные перепонки были на пределе с самого начала переговоров. «Знакомы?» — повторил я. «Знакомые — не то слово. Мы были просто как... Дживс». «Да, сэр». «Как звали ту парочку?» «Простите, сэр». «В Древней Греции, если не ошибаюсь. Ее часто поминают, когда заходит речь о закадычной дружбе». «Вы имеете в виду Дамона и Пифия, сэр?» «Точно. Мы были просто как Дамон и Пифий, старая прародительница. Но что он делает в ваших пенатах? Я не знал, что вы с ним знакомы». Мы не были знакомы, но его мать — моя старая школьная подруга. Понимаю. И когда я узнала, что он баллотируется в парламент на внеочередных выборах в Маркетс-Нотсбери, я написала ему, что он может расположиться у меня. Это гораздо лучше, чем прозебать в гостинице. В Маркетс-Нотсбери идет избирательная кампания? Вовсю. Химидзяк — один из кандидатов? Он выдвинут от консерваторов. Ты, кажется, удивлен. Еще как. Можно даже сказать, потрясен. Я и не подозревал, что у него есть общественная жилка. Как его успехи? Пока трудно сказать. В любом случае, ему необходима всесторонняя помощь. Поэтому я хочу, чтобы ты приехал и поагитировал за него. Я в раздумье пожевал нижнюю губу. В такую минуту следует проявлять осмотрительность, а то еще мало ли что». «Что от меня потребуется?» осторожно поинтересовался я. «Мне не придется целовать младенцев?» «Конечно нет, тупица ты, беспросветный». Я слышал, что предвыборные кампании в основном состоят из целования младенцев. «Да, но целовать их должен бедняга-кандидат. Ты будешь ходить по домам и агитировать жителей за медика. Больше от тебя ничего не потребуется». «Тогда можете на меня положиться. С этой задачей я справлюсь». «Старина медяк», — сказал я, расстрогавшись. «Встреча с ним согреет мне душу, ну, и все такое». «Душу и все такое сможешь согреть уже сегодня. Он на день приезжает в Лондон и хочет с тобой пообедать». «Ух ты! Прекрасно! В котором часу?» «В полвторого». «Где?» «В грильбаре Баррибо». «Я буду там». «Дживс», — сказал я, повесив трубку, — «помните медика Уиншипа, который был для меня когда-то тем же, чем Дамон был для Пифия?» «Да, сэр, конечно». «В Маркетс Нотсбери идет избирательная кампания, и он кандидат от консерваторов». «Так я и понял из слов вашей тети, сэр». «Вы что, слышали, что она говорила?» «Почти беспрепятственно, сэр». У мадам довольно пронзительный голос. «Это уж точно, пронзает». — сказал я, потирая ухо. — Нелегкие, а прямо кузнечные мехи. Исключительная сила звука, сэр. Неужели тетя пела мне колыбельные, когда я был крошкой? Наверное, нет. Иначе я с перепугу бы решил, что взорвался отопительный котел и вырос заикой. Но все это несущественно. Главное, что мы сегодня отбываем к ее шалашу. Я пообедаю с медиком. В мое отсутствие упакуйте, пожалуйста, всякие там носки-галстуки. Слушаюсь, сэр ответил он, и мы больше не возвращались к разговору о клубной книге.